Привет, Филимон. Угу, привет, Любознайка. Филимон, к нам пришло письмо. Ура, читай. Нам пишет Гена из Сталина. Он слышал, что в Африке для ловли рыбы вместо удочек используют птиц. Так ли это? Угу, ну, не знаю, как в Африке, а у нас в Эстонии... Точно никто меня еще не окунал для того чтобы я рыбу ловил Ху -ху -ху -ху -ху -ху -ху. так он спрашивает про африку у -ху. ну давай спросим у дяди лёши он наверное знает кто там так издевается над птицами в африкезве ужасно, ужасно неизвестно все то что интересно Это, друзья мои, правда. Ну, конечно же, она не вся и не полная правда. Но во многих отношениях это действительно так. Не нельзя сказать, чтобы совсем вместо удочек... Использовали птиц. Удочками тоже пользуются. Но удочкой очень удобно ловить, например, донных рыб, ну, скажем, где-то так в верховьях Нила. Нил — громадная река, образующая широкую дельту с разветвленными рукавами. И там очень много мелководия с илистым дном. Так вот, рыб, которые живут практически в иле, конечно же, лучше и удобнее ловить на удочку, на приманку. На червячка. Такая рыбка просто, ну, вылезет из ила, увидев червячка. Ничего такого она не будет делать, увидев рыбоядную птицу. Но ловля других видов рыбы в других частях э, реки или озера или даже прибрежных вот какого-нибудь морского залива. Ловить рыбу с помощью рыбоядных птиц, конечно же, это очень распространенный вид рыбной ловли и не только в Африке, но и в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме, в Камбодже, в Таиланде, в Бирме, в Индонезии по крайней мере, в северных областях Индонезии, на многих островах тоже пользуются рыбоядными птицами, чтобы ловить рыбу, да и зачем так далеко ходить. В Венгрии, в, в Европе, в, опять-таки, дельте, то есть в нижнем течении, где воды больше всего в реке, и где разветвляется река Дунай, на много островов и образует целые большие мелководные, ну, лиманами они называются, такие вот пространства, заливы, да, вот там... Тоже ловят рыбу, и это, в общем-то, очень древняя и очень успешная форма рыбной ловли. Для рыбной ловли лучше всего подходят бакланы. Или вот вы, наверное, слышали такое название – кармаран. Эти птицы черные – океанского происхождения птицы. Но, конечно, бакланов есть множество видов. Есть такие, которые, в общем-то, океан терпеть не могут и видеть не хотят. Но, во всяком случае, они связаны, конечно же, не только с реками и с пресноводными водоемами, но обязательно, по крайней мере, по происхождению всегда с морскими прибрежными водами. Большинство из них черные, но не все есть бакланы с белым горлом, есть очень светлые бакланы. У нас большой скандинавский черный баклан поселился примерно 20-25 лет тому назад, и, я думаю, по простой причине он у нас в Эстонии так хорошо расселился. В Эстонии не пользуется почетом такая, на самом деле, очень вкусная донная рыба, как бельдюка. По-эстонски она называется рыба-мама эмакала, и она живородящая, эта рыбка. Это, в общем-то, единственный вид рыб-собачек, бленни которые живут в Балтийском море. Очень славная рыбка. Например, у соседей У ближайших соседей, у латышей, эта рыба очень высоко ценится. И там бакланам, в общем-то, неудобно, голодно селиться, ну, как-то не с руки. Да и островков таких, в таком количестве, как в Эстонии, вот маленьких островков прибрежных, в Латвии тоже нет. В Эстонии все условия для этой птицы, именно бельдюгой, именно этой донной рыбкой, которую, в общем-то, в Эстонии особенно никто за рыбу-то съедобную не считает. И поэтому запасы этой рыбы, количество этой рыбы... В Эстонии совершенно громадно не ловит ее человек специально, почти что. Именно в Эстонии для малышей-бакланов самая лучшая пищевая база. На 95-99% на рыба, которой кормят вот на маленьких островках, на лайтах своих птенцов-бакланы, это именно бельдюга. В Эстонии просто рай. Как баклана, ну представили себе эту птицу, длинная шея, длинный прямой с очень резко загнутым острым кончиком клюв и совершенно замечательная способность нырять и прям-таки как бы летать в воде, как у всех настоящих океанских птиц, кроме фрегатов. Те вообще не могут плавать и нырять, потому что у них нет смазки для перьев. Но это другая история. Так вот, как таких рыб используют для рыбной ловли? Естественно, дрессируют, Приучают, своего человека хозяина они обожают, потому что он их кормит и всячески о них заботится, и гладит их по головке, и чешет под и брюшко чешет, и спинку гладит. Птицам это очень нравится, все, что напоминает мамины движения, при помощи которых мама своего птенчика чистила. А почёсывание и поглаживание — это движение чистки. Всё это ужасно нравится птицам любого возраста, и не только птицам, и кошкам, и собакам, и, между нами говоря, людям тоже. Но это уже, опять-таки, третья история. Так вот, баклану, такому своему, ручному, надевают колечко, ошейник на шею, чтобы он не мог проглотить крупную рыбу. Мелкую пусть глотает. Привязывают к этому колечку длинный поводок и, подержав его, Проголодь, ну, скажем, несколько часов. У рыб аппетит мгновенно восстанавливается. Вот наелась рыба до отвала, да? А глядишь, через час, самое большее через два, она снова безумно голодная. Очень быстрое пищеварение у рыб. Естественно, у них аппетит тоже очень быстро вырастает, так сказать, до громадных размеров. Вот отправляешься с такими птицами, каждая из них на поводке, на реку, на озеро или на лиман, на бухту. Из лодки их выпускаешь воду, и они мгновенно начинают нырять за рыбой. Мелкую рыбку, которая им попадается, они глотают, а крупную с ней они выныривают на поверхность. Пытаются ее проглотить, естественно. А колечко-то не позволяет. Шейка все-таки в ошейнике, и горлышко не расширяется настолько, чтобы большую вкусную для человека совершенно, несомненно, представляющую кулинарный или коммерческий интерес рыбу, э, баклан мог бы проглотить. Но раз поймав рыбу, Баклан ее ни за что по своей воле не выпустит, он ее не выплюнет, такого не бывает. Значит, понемножку, разумеется, аккуратно, осторожно, ласково подтягиваешь его вот за эту самую шлейку, за поводок к лодке, отбираешь у него эту рыбу, он не очень обижается. Но ты его, естественно, тут же пускаешь ловить рыбу дальше, а рыбу кладешь в корзинку. Не только с бакланами, с пеликанами тоже можно так ловить рыбу, причем в том числе и мелкую. Пеликаны обычно ловят рыбу стаей, но вот образуют такой круг из пеликанов на мелководье и начинают бить крыльями по воде пугать мелкую рыбу, чтобы она от них уплывала, а они ведь по кругу расположены, значит, в центр этого круга устремляются все мелкие рыбы. И тут по какой-то своей команде все пеликаны бросаются вперед к этому самому скоплению рыб и, как ковшами из воды, своими огромными мешками кожными, которые у них растут под нижней створкой клюва, они выхватывают по 2-3 килограмма рыбы из воды». Ну и, конечно, никогда ее не выплюнут. Ну а дальше все как с бакланами. Подтягиваешь к лодке, вытряхиваешь у них из мешка рыбу, естественно, все в корзинку и пускаешь их обратно. Ну потом ты их должен, конечно, как следует покормить. И главное, не забывать их почесывать над глазами и поглаживать по спинке. Так что, ребята, вовсе не только в Африке.